12.00 Лизе показалось, что ветер, обессилев, начал сдавать свои позиции. Лишь изредка взмахивал он невидимыми крыльями, кружа легкие снежные вихри, которые взлетали вверх и тут же обрушивались на брусчатку, головы прохожих, перила мостов. К радости Лизы у озера любви почти не было туристов. Лишь одна пара стояла на мостике, обнявшись так крепко, что Лиза не сразу различила их, как двух отдельных людей. «Одно целое», — подумала она с грустью, спускаясь на деревянный помост. Лебеди зябко кучковались у кромки воды и под деревьями. Озеро напоминало запорошенное снегом зеркало, отражавшее мрачные серые дома с толстыми печными трубами. Однако, к своему разочарованию, Лиза не почувствовала здесь успокоения. Ее все так же терзали стыд, неловкость и странная надежда. Ведь он обязательно напишет верно. Тут же вспыхнула ненависть к Вадиму. Мол ты, что забыла, как он с тобой поступил? Вот о чем ты должна думать, а не о каком-то Максиме с его трагедиями. Вадим, вот причина твоей боли. Вдруг напомнила о себе жалость. Какой еще Максим? Он взрослый мужчина. Сам справится со своими бедами. А вот тебя, Лиза, кто пожалеет тебя, маленькую хрупкую девочку? Думаешь, Максим? А может быть, все таки Вадим сможет объяснить, и все само наладится? Ведь кто ты без него?» Лиза резко тряхнула головой, прогоняя вкрадчивый шепот морока. Какое-то время она еще стояла на помосте, облокотившись о хлипкие перильца. Время потеряло значение. Стало тихо. Ветер прекратил свой свист, и все вокруг будто застыло в ожидании. И вдруг ее посетила мысль, простая, но в то же время ошеломляющая своей очевидностью. Лиза почувствовала, как теряет равновесие. Будто исчезли опоры, и на мгновение мир вокруг закружился. Такая простая истина. Как же она раньше не видела этого? Все было так ясно, так просто. Любить можно лишь того, с кем ты являешься одним целым, чья жизнь тебе близка и понятна. Если не во всем, то во многом. Вот что бы я чувствовала, если бы Вадим умер? Да, это невыносимо печально, когда уходит из жизни человек, которого ты знал. Но тосковала бы я с такой силой, с таким самоотречением. Боюсь, что нет. Там да, мы довольно долгое время были вместе, но наша жизнь, она была больше его жизнью, его интересы, его приоритеты, его желания, а я лишь тенью ходила рядом, боясь подать голос, потому что знала, все равно будет так, как хочет он. Лиза огляделась вокруг, будто впервые видя озеро, лебедей, мост и серые дома. «Господи, сколько я здесь уже стою!» — промелькнула в голове. Лиза вдруг поняла, что ноги и руки заледенели и почти не слушаются. Она поспешила в отель, чтобы в тепле собрать воедино все мысли и открытия.